Радостно завопил Чуковский. «Слушайте, слушайте все, слушайте внимательно!» И к моему изумлению он стал с чувством читать одно из самых известных стихотворений Боротынского — «Признание». «Притворной нежности не требуй от меня, Я сердце моего не скрою хлад печальный. Ты права, в нем уж нет прекрасного огня Моей любви первоначальной». Напрасно я себе на память приводил, и милый образ твой, и прежние мечтания, безжизненные мои воспоминания, я клятвы дал, но дал их выше сил. Я не пленен красавицей другой, мечты ревнивые от сердца удали. но годы долгие в разлуке просекли, но в бурях жизненных развлекся я душою. Я давно знала и любила эти стихи, с удовольствием слушала их, в отличном исполнении Корнея Ивановича, но, честно говоря, несколько недоумевала. Ну и что же? Что, собственно, нового можно сказать об этом стихотворении? Дочитав стихи, Корнея Иванович сделал паузу, торжествующе оглядел нас и воскликнул. «Ну, как вам это понравится?» Ответа он, разумеется, не ждал. «Каков лицемера? Ведь это бог знает что, этого нарочно не придумаешь. Вы понимаете, что произошло? Этот негодяй находился в связи с женщиной, наморочил ей голову, наобещал ей три короба, а теперь, собравшись жениться на другой, он еще пишет стихи, чтобы ее уговорить о себя обезопасить. Нет, вы только послушайте. Уж ты жила неверной тенью в ней, уже к себе взывал я редко, принужденно. И пламень мой слабее постепенно, Собою сам погас в душе моей. Весь жалок я один, Душа любви желает, Но я любить не буду вновь, Вновь не забудусь я, Вполне упоевает настолько первая любовь. И вот, заверив ее, Что хоть он ее уже и не любит, Продолжал Чуковский, Но он при этом и сам жалок один. И только первая любовь и была в его жизни. Он принимается ее подготовлять к тому, что неизбежно последует дальше. Грущу я, но и грусть минует, знаменуя судьбин и полную победу надо мной. Он уже давно не грустит, смею вас уверить. Слушайте дальше. Кто знает, мнением сольюся я с толпой, подругу без любви, кто знает, изберу я. «Ах, Лукайс! ах, притворщик, кто знает, видите ли, без любви, видите ли, он-то уж отлично знает, давно уже избрал ее, и отнюдь не без любви, старая лиса. На брак обдуманный я руку ей подам, и в храме стану рядом с нею, уверяю вас, что уже назначен день свадьбы, и весь к тебе придет, вот чего он больше всего боится, вот ради чего торопится сочинить стихи». Но не завидуй нам, Обмена тайных дум Не будет между нами, Душевным прихотям Мы воли не дадим, Мы не сердца Под брачными венцами, Мы жребии свои соединим. Вот, видите как, Завидовать стал быть Решительно нечему. Прощай, мы долго Шли дорогу одною, Путь новый я избрал, Путь новый избери. Печаль бесплодную рассудком усмири И не вступай, молю, в напрасный суд со мною. Вот это его и тревожит, Как бы она в сердцах не стала осложнять ему жизнь, Вот он и хлопочет, чтобы этого не допустить. Невластны мы сами в себе, И в молодые наши леты Даем поспешные обеты, Смешные, может быть, видящие судьбе. Нет, каково? «Каков гусь, вы только подумайте!» Чуковский еще долго поносил Боротынского, а у меня от изумления и восхищения сперло дыхание. Я столько раз так серьезно и взволнованно читала эти стихи, и мне никогда ни на миг не приходило в голову, что их можно прочесть иначе. И вдруг прямой безжалостный взгляд обнаружил в них нечто такое, что мне бы отродясь в голову не пришло. Да я бы просто не допустила себя до подобного анализа, не посмела бы так читать классику. На такое нужно осмелиться, нужно иметь право. Чуковский осмеливается, чувствуя за собой такое право.